Глава четырнадцатая По вымороченным, безлюдным и с людьми улочком местечко лебединое бежал интеллигентного вида, но с судорожным, стремящимся от самого себя лицом, молодой человек лет двадцати восьми. Обыватели провожали его тупым, одинаковым взглядом. А он то и дело подпрыгивал и дико вопил, поднимая руки к небу. В небе ему виделось огромное черное пятно, которое, как он полагал, было адекватно непознаваемому в его душе. Поэтому молодой человек так выл. Извилистыми переулками через разбросанные помои он приближался к дому Сонновых, на ходу, мельком всматриваясь в название улиц. В его кармане лежало письмо от Анны. «Толя...» приезжай сюда ко мне. Здесь русская кондовая народно-дремучая мракобесия, которое я тут открыла, смешается с нашим интеллигентским мистицизмом. Это будет великий синтез, который ждали уже давно. Сюда, во тьму, подальше от наглого дыма видимости. Молодой человек был, конечно, знаменитый Анатолий Падов. У него было худое, с угрюмым воспаленным взглядом лицо. Тяжесть кошмаров на нем совсем подавляла любое другое выражение. Виднелась небольшая лысина. Говорили, что Падов полысел от страха перед загробной жизнью. Между тем пятно в небе преследовало его. Он не мог отвести от него глаз. Так странно связал он свое внутреннее с этим пятном. Он чувствовал, что это пятно, отделившееся... непознаваемость его души. Падов остановился и присел. И вдруг расхохотался, истерично, словно удовлетворяясь своим страхом и даже любуясь им. Что же так выбило его из колеи? Обычно он жил саморазрушением, нередко смешанным с безумным страхом перед загробной жизнью и потусторонним. Этот страх заставлял его выдвигать бредовые гипотезы о послесмертном существовании, одну бредове и другой. Порой казалось, что он спасался от реального страха перед смертью или неизвестным, тем, что еще более разжигал этот страх в себе. Разжигал до исполинских размеров, подтапливая его бредком и точно готовый сгореть в этом бреду. Нечего и говорить о том, что ко всем религиозно-философским идеям и системам, даже казалось и самым близким ему, он относился с утробным негативизмом. Все, что было «не я», вызывало у него какое-то подспудное, ярое отталкивание. Его тревожный, искореженный ум сторонился даже самых родных ему миров. И в них-то находя что-то от «не я». но поскольку эти миры и идеи как-то входили в его «я», его безумство нередко носило характер саморазрушения. Даже к своему собственному чистому «я» он мог относиться с беспокойством, точно и оно было с подвохом или подмененное. Теперь можно представить, какое у него было отношение к миру, если даже к своему единственному, любимому «я» он мог порой относиться с истерическим негативизмом. Таким был Анатолий Падов. Однако ж, кроме всего этого, им иногда овладевал какой-нибудь совершенно специфический кошмарик. Точно, поганенький чертик вылезал из общей дьявольской стены. Так было и сейчас. Правда, его уже давно преследовала идея «вещи в себе» или «той стороны мира, которая в принципе недоступна познанию». В его душе еще в детстве, когда он впервые услышал об этом, что-то дрогнуло и надломилось. Метафизическое, овладев его воображением, всегда становилось грозным и непосредственным по силе воздействия, не менее непосредственным, чем болезнь или атомный взрыв. Но пока речь шла о том, что именно внешний мир — лишь явление, видимость, за которым, может быть, кроется нечто абсолютно непознаваемое, было еще терпимо. хотя подобный раз снилась по ночам тень этого абсолютно непознаваемого. Но однажды, углубляясь в эту стихию, он наткнулся на поразившую его мысль, которую раньше как-то обходил. Дело в том, что, возможно, и наше «я», которое мы так любим, тоже одно явление — видимость, за которой скрывается Абсолютно непознаваемая вещь в себе. И «я» — всего лишь внешнее проявление этой вещи в себе. Вернее, просто фуг и ничего больше, как говорил Собакевич. Тут-то и началось. Такое унижение он, как яростно влюбленный в свое «я», не в силах был перенести. Хотя, в конце концов, эта теория была лишь гипотезой, к тому же подверженной критике, он взвинтил себя до истерики, постепенно нагнетая эту идею на себя и распуская ее до превращения в образ, в чудовище. А дня за два до приезда в Лебединое он забрел на край Москвы в грязную с углами пивнушку. То, что все иллюзорно — это хорошо, — думал он, судорожно попивая пивко и со злобой поглядывая на толстые задницы официанток и солнышко, виднеющееся в окне. Но то, что я сам иллюзия, — это уже слишком. Не хочу, не хочу. Что ж, значит, я поглаживаю себя, и это не соответствует глубинной истине? Или за моим «я» кроется непознаваемое существо, которое... как бы мной дирижирует. Падов подошел к стойке и попросил пива. И вдруг, как только пивко полилось по горлу, он подумал о том, что это вовсе не он, а то непознаваемое существо, невидимое и даже чинно присутствуя у него за спиной, пьет через него пиво. А он всего-навсего марионетка, даже в этом вульгарном житейском положении. От одной только этой мысли он подпрыгнул, и его вырвало на стойку. Жирная, ошалевшая от мух официантка равнодушно подобрала нелепую блевотину. Прихватив чайку, Толя присела у окна неподалеку от завернутого в непомерно большой ватник инвалида. Такое смешение житейского и метафизического даже насмешило его. но идеи по-прежнему давили. Подумаем, осклабился он в темноту. Правильнее было бы считать, что мое «я» лишь внешнее проявление этого непознаваемого «икс» или «вещи» в себе. Отсюда следует, что «я» фактически это не «я», ибо мое «я» составляет внешнюю, так сказать, поверхность меня самого, мне неизвестного. Или Иллюзию. Итак, я — это не я. Толя даже пристукнул ладошкой по столику и мелко захохотал. Но кто же я? В том-то и дело, что я не могу познать, кто я, ибо силами моего я я не могу проникнуть в это непознаваемое, которое как раз и есть мое я само по себе, в истине. Значит, я отчужден от самого себя больше, чем от неба. Может, даже... то непознаваемое враг моего я. Может, я враг самому себе?» Дальше Падов уже не мог думать. Он упивался эмоциями. На него напала стихия какого-то дикого веселья. Он ощущал свое «я» не как самостоятельное начало, а как некий шарик, подпрыгивающий на доске, которая сама по себе несется по неизвестному пространству в другой, еще более неизвестный мир. он чувствовал приближение патологического хохота подошел к завернутому в ватник инвалиду валяющемуся на полу и вылил на него чай инвалид вынул свое сморщенное в лохмотьях лицо тогда падов потрепал его по морде и встав на четвереньки вынул из кармана поллитра водки он оказался под столом а завернутый как гусеница инвалид лежал рядом. «Самое главное — это одичание», — проговорил Падов в засохшее ухо инвалида. Тот радостно улыбнулся провалившимся черным ртом. Падов влил туда полбутылки водки. Остальное выпил сам. Инвалид, надувшись водки, опять залез в ватник, и Падов посыпал его крошками. Все, присутствующие в этой пивной, были заняты своим делом. Кто пил, уткнув нос в водку, кто спал, кто просто стоял в углу. Никто не обратил внимания на Падова. Одуревший от самого себя, вечерним троллейбусом он приехал к себе домой в одинокую коморку, где в углу у окна висел портрет Достоевского. Вечерний свет заливал эту узкую комнату, словно она была воскресшим гробом. Внутри, под одеялом, падов вдруг охладился, как труп, и хрустально-влюбленно посмотрел на себя в огромное, нависшее над комнатой зеркало. Успокойно пробормотал «ну не очень уж мое я» иллюзия «то-то», и он погрозил пальчиком в отражение. А все-таки ужасно, если когда-нибудь мое «я» обесценится. И он уснул, уйдя в небытие. Эта ночь прошла спокойно. Зато следующая ночь была кошмарна. Под опять чудилось непознаваемое. Непознаваемое, вернее сказать, гонец от непознаваемого обычно приходил в разных оболочках, но на сей раз просто раздался сильный стук в дверь. «Кто это?» — завопил во сне Падов. В ответ, как бы без предупреждения, прозвучал громкий голос. «Вы совсем не то, что о себе думаете!» «Я человек?» — вернее, дух, — подумал Падов. «Но... но...» — ответил голос. «Я личность?» — опять подумал Падов. «Дурак!» — ответил голос. «На этом все кончилось». После таких неожиданных, нелепо врывающихся посещений, Падов пробуждался от своего подсознания в холодном поту. Призрак непонятности и обесцененности мучил его, и на сей раз он не мог долго заснуть. Рано утром в дверь постучал почтальон. Он принес как раз то знаменитое письмо от Анны, где она призывала Падова во тьму в простонародное мракобесие. Падов, как профессорский сынок, не очень-то верил в силы народные, но, повидать, Анну был не прочь. «Она родная», — знал он. Вот почему Падов оказался в «Лебедином». Он пробежал по нему, как некий метафизический вепор, наконец, присел, изможденный на скамейку у разрушенной пивной. Черное пятно, которое он видел в небе, вдруг исчезло, точно спрятавшись в его душу. Падав встал и вскоре очутился перед домом сонновых. Вверху на дереве раздался слюнный свист. То свистел Петенька.